Он выслушивал слова губернатора, бросая на него с полу и как выстрел пронзительный взгляд. Потом приподнимал голову, переводил нам и опять ложился лбом на пол. Льода лежал все время так, и только из-под лобья бросал такие же пронзительные взгляды то на губернатора, то на нас. Старший был Кичибе, а Льода присутствовал только для поверки перевода. И, наконец, для того, что в одиночку они ничего не делают. Кругом ровным бордюром вдоль стен сидели на пятках все чиновники и свита губернатора. Воцарилось глубочайшее молчание. Губернатор вынул из лакированного ящика бумагу и начал читать чуть слышным голосом, но внятно. Только что он кончил. Один старик лениво встал из ряда сидевших по правую руку, подошел к губернатору, встал или, вернее, пал на колени с поклоном, принял бумагу, подошел к Кичибе, опять пал на колени без поклона, подал бумагу ему и сел на свое место. После этого вдруг раздался крикливый, жесткий, как карканье ворона, голос Кичибе. Он по-голландски перевел содержание бумаги нам. Смеяться он не смел но втягивал воздух в себя гримасом, и всхлипыванием не было конца. В бумаге заключалось согласие горочью принять письмо. Только было на вопрос адмирала я разинул рот отвечать, как губернатор взял другую бумагу. Таким же порядком прочел ее. Тот же старик-секретарь взял и передал ее с теми же церемониями кичибе. В этой второй бумаге сказано было, что письмо будет принято, но что скорого ответа на него быть не может. Оно покажется нелогично, не прочитавший письма сказать, что скорого ответа не может быть. Так, но имея дело с японцами, надо отчасти на время отречься от европейской логики и помнить, что это Крайний Восток. Я выше сказал, что они... Народ не закоренелый без надежды и упрямый, напротив, логичный, рассуждающий и способный к принятию других убеждений, если найдет их нужными. Это справедливо во всех тех случаях, которые им известны по опыту. Там же, напротив, где для них все ново, они медлят, высматривают, выжидают, хитрят. Не правы ли они до некоторой степени? От европейцев добра видели они пока мало, а зла много. От того и самое отчуждение их логично. Португальские миссионеры привезли им религию, которую многие японцы доверчиво приняли и исповедовали, но ученики Лайолы привезли туда и свои страстишки, гордость, любовь к власти, к золоту, к серебру, даже к превосходной японской меди, которую вывозили в невероятных количествах и вообще всякую любовь, кроме христианской. Вам известно, что было следствием этого. Варфоломеевские ночи и отчуждение от света. Но если вспомнить, что делалось в эпоху младенчества наших старых государств, как встречали всякую новизну, которой не понимали, всякое открытие, как жгли лекарей, преследовали физиков и астрономов, то едва ли японцы не более своих просветителей заслуживают снисхождения в упрямом желании отделиться от иноземцев. Удивительно ли после этого, что осторожность и боязнь повторения старых зол отдалили их от нас, помешали им вырасти, и что у них осталась только их природная смышленность до да несколько опытов, давших им фальшивые понятия обо всем, что носит название «образованности»? Пока читали бумаги, я всматривался в лица губернатора и его придворных, занимаясь сортировкой физиономии насмышленные, живые, вовсе глупые или только затупелые от недостатка умственного движения. Было также несколько загадочных, скрытных и лукавых лиц. У многих в глазах прятался огонь, хотя они и смотрели по обыкновению сонно и вяло. Любопытно было наблюдать эти спящие страсти, непробужденные и нетронутые желания, вместо которых выглядывало детское притворство или крайняя неловкость. У них, кажется, в обычае казаться пристаршим как можно глупее, и оттого тут было много лиц, глупых и спочтения. Если губернатор и казался умнее прочих, так это может быть потому, что он был старше всех. А в «едо»? Верно. И он, кажется, глуп. Одно лицо забавнее другого. Вон и все наши приятели. Баба город займон например. Его узнать нельзя. Он из почтения даже похудел немного. Чиновники сидели, едва смея дохнуть. И так ровно, как будто во фронте. Напрасно я хочу поздороваться с кем-нибудь глазами. Ни Самбро, ни Ойя Соброски... Ни переводчики не показывают виды, что замечают нас. Впрочем, в их уважении к старшим я не заметил страха или подобострастия. Это делается у них как-то проще, искреннее, с теплотой, почти, можно сказать, с любовью, и от того это не неприятно видеть. Что касается долежания на полу, до неподвижности и комической важности, какую сохраняют они в торжественных случаях, то, вероятно, это, если не комедия, то балет в восточном вкусе. Во всяком случае, спектакль, представленный для нас. Должно быть, и японцы в другое время не сидят, точно одурелые, или как фигуры воскового кабинета, не делают таких глупых лиц и не валяются на полу, а обходятся между собой проще и искренне, как и мы. Не таскаем же между собой везде караул и музыку. Так думалось мне, и мало ли что думалось. Еще мне понравилось в этом собрании шелковых халатов, юбок и мантий, отсутствие ярких и резких красок. Ни одного цельного цвета, красного, желтого, зеленого. Все смесь. Нежные и смягченные тона того, другого или третьего. Не верьте картинкам, на которых японцы представлены какими-то попугаями. И простой народ здесь не похож костюмами на ту толпу мужчин, женщин и детей, которую я видел на одной плантации в Сингапуре. Там я поражен был смесью ярких платьев на малайцах и индийцах. Ищел их за какое-то собрание птиц в кабинете натуральной истории. Здесь, в толпе класса в большинстве, во-первых, бросается в глаза нагота, как я сказал, а потом преобладает какой-нибудь один цвет – но не из ярких, большую частью синий. В платьях же других, высших классов, допущены все смешанные цвета, но с большой строгостью и вкусом в выборе их. Пробегая глазами только по платьям и не добираясь до этих бритых голов, тупых взглядов и выдававшихся верхних челюстей, я забывал, где сижу. Вместо Крайнего Востока, как будто на Крайнем Западе, Цвета в туалете, как у европейских женщин. Я заметил не более пяти штофных и тони ярких юбок у стариков. У прочих, у кого гладкая серая или дикого цвета юбка. У других темно-синего цвета. Аделаид, верде вердепом. Словом, все наши новейшие модные цвета. Кулер фантазии. Цвета фантазии были тут. Губернатор был в халате и юбке одного цвета, пенсее, с темными тоненькими полосками. Монтиль его покроем отличалась от других. У всех прочих спина и рукава гладкие, последние у кисти широки. Все вместе похоже на монтильи наших дам. У него рукава с боком разрезаны, и от них идут какие-то надставки, вроде маленьких крыльев». Это, как я узнал после, полупарадный костюм, соответствующий нашим вицмундирам. Скажите, думал ли я, думали ли вы, что мне придется писать о японских модах? Обычай сидеть на пятках происходит у них будто бы, как я читал где-то, от того, что восточные народы считают неприличным показывать ноги. Особенно перед высшими лицами. Не думаю. По крайней мере, сидя на наших стульях, они без церемоний выказывают голые ноги выше, нежели нужно. И нисколько этим не смущаются. Пусть они не считают нас за старших, но они воздерживались бы от этого по привычке, если бы она у них была».